Глава 10. По случаю празднования Дня Победы занятий в школах не было. Сообщили, что на городском плацу будет происходить торжественная церемония, и вся школа во главе с барсуком должна там присутствовать. Я, как преподаватель, тоже пошел вместе со всеми. Когда мы вышли в город, все кругом пестрело национальными флагами. Примечание. Японский национальный флаг, красный круг, солнце, на белом фоне. Конец примечания. Учащихся было много, человек 800. Учитель гимнастики построил их рядами, класс за классом. В небольших интервалах между классами шли по одному, по два учителя для надзора за порядком. Задумано это было очень хорошо, но на деле ничего не получилось. Ученики ведь дети, да еще сорванцы такие. Они, например, считают, что подчиняться дисциплине значит позорить честь школьника. Какое же могло иметь значение, сколько тут идет учителей? Без всякого приказа они сами то запевали военные песни, то, бросив петь, вдруг принимались испускать торжествующие крики, хотя для этого не было никаких причин. Словом, все это выглядело так, как будто по улицам города шествовала процессия бродяг-ранинов. Примечание. Ранин – самурай, покинувший свой клан. В переносном значении – бродяга, человек без определенных занятий. Конец примечания. Если же они не пели и не издавали воинственных криков, то начинали громко голдеть Казалось, можно быть идти спокойно, не разговаривая, но японцы, известные дело, всегда рады горланить, поэтому сколько бы замечаний не делали школьникам, они их не слушали. Причем они не просто шли и болтали между собой, а отпускали крепкие словечки по адресу своих учителей. Словом, вели себя из рук вон скверно. Я добился того, что ребята извинились за свои проделки во время моего дежурства, я думал, но теперь все будет хорошо. Но я глубоко ошибался. Их извинения отнюдь не были вызваны чистосердечным раскаянием. Это было сделано чисто формально, и то лишь потому, что директор велел. Как торговец кланится, а сам не перестает плутовать, так и наши ученики просили прощения, сами вовсе и не думали бросать созерничать. Вдумаешься во все это и начинаешь понимать, что весь свет состоит из людей, подобных нашим школьникам. И если извинение и просьбы о прощении принимать за чистую монету и действительно прощать, то тебя, пожалуй, сочтут дураком за излишнюю чистосердечность. Раз извиняются только для виду, значит, извинять нужно только для виду. Так-то лучше будет. А если хочешь, чтобы человек вправду раскаялся значит, нужно бить его до тех пор, пока он в самом деле не начнет раскаиваться. Я шел в интервале между двумя классами и все время слышал выкрики. Темпура, рисовые лепешки. Но школьников было много. «Поди узнай, кто кричит». А допустим, узнаешь, они скажут, что темпура – это вовсе не обо мне, или лепешки – это тоже не про меня. Просто у господина учителя нервы не в порядке, вот ему и мерещится. Вот что они скажут. Такие подлые души, порождение феодальной эпохи, в здешних краях встречаются сплошь да рядом, и сколько ты им не вдалбливай, сколько не объясняй, они все равно неисправимы. Поживет здесь год такой честный человек, как я, и сам того и гляди, станет на них похож. Нашли себе средства, чтобы поудобнее вывернуться, очернить меня. Разве это честная игра? Они люди. А я что, не человек? Пусть школьники, пусть дети, но ростом-то они больше меня. И я сам буду виноват, если не отплачу им каким-нибудь наказанием. Однако, если при такой расплате я буду действовать простым, обычным способом, они в два счета побьют меня моим же оружием. Попробуй скажи такому «ты виноват». Он тут же оправдается, у них уже давно лазейки заготовлены. на Нагородят всяких небылиц, себя выставят паеньками, а потом начнут разбирать меня по косточкам. Нет, если я хочу с ними расквитаться, нужно сначала вытащить наружу все их грешки, иначе мне не удастся себя защитить, ломаного гроша не будет стоить моя защита. Короче говоря, если они постараются, то смогут представить все это происшествие на ночном дежурстве как драку, которую я сам затеял. Очень невыгодное положение». Когда к их поступкам относятся просто как к проделкам мальчишек-бездельников, они только еще хуже ведут себя. Словом, говоря по-ученому, они непригодны для общества. Но тут уж ничего не поделаешь. И пока меня самого еще не зацапали, выражаясь их стилем, я должен отплатить им так, чтобы никто и подкопаться не смог. Однако поступить так для едока не годится. Не годится? Но если над тобой будут издеваться целый год, то с этим считаться не станешь. Я тоже человек. Остается одно – Непременно как можно скорее вернуться в Токио и поселиться там вместе с Кио. Такая жизнь в провинции приводит к тому, что человек опускается. И лучше в Токио газеты разносить, чем дойти до нравственного падения. Размышляя об этом, я неохотно шел вместе со всеми. Как вдруг впереди начался какой-то переполох. В то же время колонна разом остановилась. Странно что-то. Я вышел из строя и увидел, что на перекрестке улиц Атемати и Якосимати образовалась пробка. Передние теснили задних, задние нажимали на передних, и началась какая-то неразбериха. «Что случилось?» — окликнул я учителя гимнастики, который охрипшим голосом кричал. «Тише! Тише!» «Наша школа на том углу столкнулась с педагогическим училищем», — ответил он. «Говорят, что средние школы и педагогические училища во всех префектурах из враждуют между собой, как обезьяна с собакой. Неизвестно отчего, но и по своим нравам школы и училища очень отличались друг от друга». Чуть что и драка. Вероятно, в этих тесных провинциальных городишках очень скучно жилось. И, может быть, драки просто были развлечением. Я сам любил драки, да и посмотреть было интересно, поэтому я почти бегом бросился к месту происшествия. Передние возмущались. «Что за безобразие? Не напирайте!» А сзади орали. «Нажимай, нажимай!» Расталкивая школьников, я уже почти пробился к перекрестку. Как вдруг послышалась громкая резкая команда. «Вперед!» и педагогическое училище с торжеством двинулось. Как видно, столкновение из-за того, кому идти вперед, уладилось, и в результате школе пришлось потесниться. Говорят, что по рангу педагогическое училище выше средней школы. Торжественная церемония празднования Дня Победы оказалась очень несложной. Сначала командир бригады прочитал поздравление потом губернатор прочитал поздравление и все присутствующие закричали «Бонзай!». На том все и кончилось. Насчет увеселений было сказано, что они состоятся после полудня. Поэтому я пошел домой и решил покуда, что ответить на письмо к ее, а то меня все время это беспокоило. Она просила, в следующий раз напиши поподробнее. Так что нужно было написать и как можно обстоятельнее. Я взял листок пищей бумаги и приступил к делу. Но хотя писать и было о чем, я не мог придумать, с чего мне начать. Одно казалось скучным, другое неинтересным. Что-нибудь бы такое, о чем писать легко, чтобы голову себе не ломать, и в то же время, чтобы и киё интересно было, — соображал я. Но такого как раз и не находилось. Я натер тушь, смочил кисточку и стал глядеть на бумагу. Потом опять смочил кисточку, опять развел тушь и опять глядел на бумагу. насколько я не повторял эту процедуру, ничего сочинить так и не мог. В конце концов, убедившись, что письмо мне не написать, я закрыл тушечницу. Очень уж это канительно, письма писать. Вот приеду в Токио, там при встрече обо всем расскажу. Это куда проще. Не то, чтобы меня никак не трогало беспокойство Кио, но, правда же, мне легче было бы выдержать 37-дневный пост, чем написать ей подробное письмо, как она просила. Я отбросил в сторону кисти бумагу, растянулся, подложив руки под голову, и стал смотреть в сад. Но мысль о Кио не оставляла меня. Я думал, если здесь, вдали, я тревожусь о ее судьбе, то Кио непременно должна почувствовать это. А раз то к чему письмо? Если ничего не писать, она подумает, что я живу благополучно. Письмо нужно писать, когда кто-нибудь помер, или заболел, или еще что-нибудь стряслось. Хозяйский садик занимал примерно 30 квадратных метров. Здесь не было хороших садовых деревьев, росло только одно мандариновое дерево. Оно было выше ограды и служило как бы отличительной приметой нашего дома. Возвращаясь, я всегда им любовался. Для меня, никогда не покидавшего Токио, видеть, как растут мандарины, было в диковина. Зеленые плоды, постепенно созревая, станут желтыми. Вот будет красота. Они и теперь уже наполовину пожелтели. Хозяйка говорила, что это очень сочные и вкусные мандарины. «Как поспеют, кушайте, сколько хотите», — сказала она. И я решил, что каждый день буду понемножку есть их. Недели за три можно в волю наесться. Вряд ли я уеду отсюда в течение этих трех недель. «Я думал о мандаринах, когда зашел дикобраз. А раз сегодня праздник, я решил, что мы с тобой отметим его», — объявил он. «Вот я и купил говядины». И, вытащив из рукава сверток, он бросил его посреди комнаты. Примечание. Японцы обычно используют широкие мешкообразные рукава кимоно вместо карманов. Конец примечания. Дома хозяйка кормила меня одним сладким картофелем до да соевым творогом, а посещать закусочный, как известно, было запрещено. Словом, я сказал прекрасно, быстренько взял у своей старухи кастрюлю немного сахара, и мы принялись готовить. «Слушай-ка», — сказал дикобраз, уплетая за обе щеки мясо, — «ты знаешь, что у красной рубашки есть гейша, с которой он близок?» «Конечно знаю, это одна из тех, что приходили на банкет, когда провожали тыкву». «Вот именно, но я только теперь заподозрил это, а ты прямо молодец, сразу догадался». — одобрительно сказал дикобраз. — И ведь надо же, — продолжал он, — через два слова в третье говорит о достоинстве человека, да о духовных радостях. Сам же, оказывается, с гейшами путается. Вот дрянь-то. Хоть бы он другим не мешал развлекаться, так еще куда ни шло. А то смотри, если ты, например, зашел разок поесть гречневой лапши или рисовых лепешек, так он уже кричит, что это подрывает порядок и дисциплину. Да еще и через директора действует. Верно ведь? — Да. По его мнению, покупать гейш это, наверное, духовные радости. А, скажем, темпура или лепёшки – это чувственное наслаждение. Ну, если его наслаждения духовные, то нечего ему и скрывать это. А то что ж такое? Близко ему гейша входит, а он тут же срывается с места и убегает. Всегда готов обманывать всех кругом. Гадость какая. А скажи ему что-нибудь, он сейчас начнёт туману напускать. То примется говорить о русской литературе, то скажет, что Хоку и Сентайсе названы «братья». Или еще что-нибудь в этом роде. Примечание. Синтайси – японская поэзия нового стиля, то есть неограниченная традиционным размером. Конец примечания. Это слезняк, а не мужчина. Слушай, да ведь мясо-то не доварено Поешь, а потом еще солитер заведется. Ну да. Эй, ладно, сойдет. Знаешь, я слыхал, что красная рубашка тайком ходит в тот городок, где источники, и там в Кадое встречается со своей гейшей. Кадое? В той гостинице? Вот-вот. Там такая гостиница с ресторанчиком. Давай-ка накроем его с поличным. Выследим, когда он придет туда с гейшей. Тут его и прижмем к стенке. А? Выследить? Так это нужно будет дежурить ночью. Не доходя к одое, есть еще гостиница. Называется Масуи. Займем там на втором этаже комнату, чтобы выходила на улицу. И оттуда будем наблюдать через окошечко в Сёдзи. Примечание. Сёди — часть наружной стены в виде раздвижных рам, затянутых очень плотной непрозрачной бумагой. Конец примечания. А придёт ли он, когда мы будем оттуда смотреть? Придёт, наверное. Хотя за один вечер это, пожалуй, не удастся. Надо быть готовым сидеть там недели две. Этак совсем вымотаешься. Когда у меня отец помирал, я одну неделю не спал, ухаживал за ним. Так потом ходил, как в тумане, сил выбился. Ну, устанем немного. Подумаешь, беда. Зато когда застигнем эту каналью на месте преступления, я сам устрою ему небесную кару. Очень хорошо, а я помогу. Что ж, давай с сегодняшнего вечера начнем. Нет, сегодня не выйдет. Надо ведь еще условиться в гостинице Масуя. А когда же? В самое ближайшее время. А ты, как только я тебе сообщу, приходи помогать. Ладно, я в любой момент приду. На выдумки я не мастер, но ежели драться, тут я быстро соображаю. Пока мы с дикобразом оживленно строили планы по срамлению красной рубашки, вошла хозяйка. Там пришел один школьник, спрашивает господина Хотта. «Выйдите к нему, пожалуйста. Он только что был у вас, но не застал вас дома и пришел сюда», — говорила она, почтительно стоя у порога в ожидании ответа дикобраза. «Вот как?» — сказал дикобраз. Он вышел на крыльцо и быстро вернулся обратно. «Слушай-ка», — сказал он, — «этот школьник просит меня пойти посмотреть праздничное гуляние». Он говорит, что сегодня будут выступать танцоры из Коти. Их много сюда понаехало. Наверное, это будут такие пляски, какие не всегда увидишь. Давай пойдем вместе, — предложил мне дикобраз, которому, видимо, очень захотелось пойти. Танцев я и в Токио достаточно нагляделся. Каждый год во время праздника в честь бога войны Хатимана на улицы Токио вывозили передвижные эстрады для танцев, так что этого я уже много видел. У меня не было особой охоты осмотреть какие-то дурацкие пляски, Но так как приглашал Дикобраз, то меня невольно тоже потянуло пойти. И мы вышли вместе. Кто же пришел звать Дикобраза, подумал я. Оказывается, младший брат красной рубашки. Занятно. На площади, где устраивалось гуляние, там и сям виднелись длинные в несколько рядов знамена. Не то, как во время состязаний по борьбе, не то, как на буддийском празднике в храме Хамонзи. Повсюду мелькали необычайно оживлявшие небо флаги всех стран мира, перекинуты с каната на канат, с одной натянутой веревки на другую. На восточном краю площади за одну ночь был сооружен помост. Здесь, как нам сказали, и должны происходить эти, как их, пляски коти. Справа, метрах в пятидесяти от помоста, за бамбуковой загородкой, были выставлены декоративные растения в вазах. Все с восторгом смотрели на них. А ведь это сущая нелепость. Восхищаться тем, что травам и бамбуку придали такие неестественные изгибы. Все равно, что похваляться, например, горбатым любовником или хромым мужем. На другой стороне площади против сцены беспрерывно пускали фейерверки. Среди ракеты взвился аэростат. На нем было написано «Империя Бонзай». Аэростат пролетел над соснами и опустился во двор казармы. Затем раздался треск, и темный шар, врезаясь в осеннее небо, с шипением взлетел вверх. Потом он шумом разорвался над моей головой, голубоватый дым раскинулся, как зонтик, и, постепенно расплываясь, растаял в воздухе. Снова поднялся аэростат. На этот раз на нем была надпись «Белым по красному». «Армия и флот. банзай Он закачался на ветру и полетел в сторону деревни Айои. Наверное, опустился где-нибудь возле храма богини Милосердия. Собралась огромная толпа — Во время парада такой не было. Даже не верится, что в провинции живет столько народу. Просто кишмя кишит. Правда, умных лиц попадалось не очень-то много. Тем временем начались эти знаменитые пляски коти. Мне сказали танцы, я подумал, что увижу нечто вроде танцев Фудзима. Но это была большая ошибка. Мужчины с повязками на голове, одетые в туго на крахмаленные хакама, выстроились на подмостках в три ряда по 10 человек. Эти 30 человек, все с обнаженными мечами, произвели на меня потрясающее впечатление. Расстояние между рядами было не больше полуметра. Промежутки между танцорами, стоявшими в одном и том же ряду, были, пожалуй, и того меньше. Лишь один человек стоял на краю сцены отдельно от рядов. Он тоже был в хакамы, но без повязки на голове. Вместо обнаженного меча у него был барабан, висевший на груди. Вскоре этот актер звонко нараспев прокричал и «Ия! Хайя!» и затянул какую-то странную песню. отбивает такт на барабане бока-бон, бока-бон. Напев был диковинный. Казалось, что в нем сочетались и песни уличного жонглёра, и буддийские песнопения. Мелодия была тягучая, как тянучки в летнюю жару, и какая-то расслабленная. Но во время пауз втопал барабан: бока-бон, бока-бон. И это придавало напеву однообразную ритмичность. Повинуясь этому ритму, тридцать обнаженных мечей сверкая мелькали так быстро, что при одном их виде сердце замирало. Живые люди, каждый из которых отделен от другого сбоку и сзади расстоянием в полметра, все как один размахивают острыми мечами. А ведь если кто-нибудь собьется с такта, то заденет и поранит своего товарища. Стоять на одном месте только размахивать мечом взад и вперед, вверх и вниз, это бы еще не опасно. Но ведь здесь все 30 человек то одновременно делают выпад и поворот в сторону, то поворачиваются кругом, то приседают. Если кто-нибудь из стоящих рядом жонглеров сделает движение хоть на секунду быстрее, чем нужно, или хоть на секунду запоздает, то ему чего доброго могут нос отрубить. А у соседа не ровен час, и голова с плеч слетит. Движение блестящих мечей совершенно свободно, но пределы этих движений ограничиваются пространством меньше, чем в половину квадратного метра. Мало того, каждый меч должен вращаться с той же скоростью и в том же направлении, что и мечи справа, слева, сзади и спереди. Я был поражен. Куда-то киоским пляском до этих. Когда я стал расспрашивать, мне рассказали, что даже у очень искусственных мастеров не всегда легко получается такой ритм. Особенно трудно приходится тому жонглеру, который отбивает такт на барабане. И движение ног, и работа рук, и приседания 30 человек определяются одним только этим «бокобон». И что удивительнее всего, со стороны кажется, что этот молодец совершенно беззаботно и весело распевает свое «и-я», «хая», а на самом-то деле у него очень ответственная и трудная роль. Мы с дико-образом с восторгом смотрели, не отрываясь на эти пляски. Как вдруг с другой стороны, невдалеке от нас, послышался громкий боевой клич. В публике, до сих пор тихо и мирно созерцавши выступление на подмостках, сразу же возникло волнение. Толпа беспокойно начала передвигаться из стороны в сторону. Раздались крики «Дерутся! Дерутся!» И в ту же минуту, проталкиваясь между локтями, к нам подбежал брат красной рубашки. «Господин учитель!» — крикнул он. «Опять драка!» Школа решила отомстить за утреннее поражение, снова затеяла бой с ребятами из педагогического. «Идите скорей!» Выпали все это, он нырнул в толпу и куда-то исчез. «Вот надоели мне эти мальчишки!» — буркнул дикобраз. «Опять начали! Надо же Меру знать!» И он пустился бежать, лавируя между прохожими. Нам нельзя было только наблюдать, видно, он хотел утихомирить мальчишек. Ясное дело, что я не подумал оставаться в стороне. Вслед за дикобразом и я бросился на место происшествия. Драка была в самом разгаре. Педагогических ребят было человек 50-60, а школьников, наверное, втрое больше. Воспитанники училища были в форменной одежде, а школьники после парада все переоделись в японское платье, так что враждующие стороны сразу можно было различить. Однако в полусражении все перемешались, то сцепляясь, то разделяясь, и уже невозможно было понять, кого куда растаскивать. Дикообраз некоторое время наблюдал этот хаос таким видом, будто хотел сказать, что же делать-то, черт возьми? И действительно, что было делать? Придет полиция, хлопот не оберешься. «А ну, давай разнимай их!» — крикнул он мне, и я, не говоря ни слова, ринулся в самую гущу потасовки. «Перестаньте! Бросьте!» – заорал я. «Вы же школу позорите своим хулиганством!» «Да перестанете вы!» – еще раз крикнул я и стал проталкиваться на линию границы между противниками. Но это оказалось не так-то просто. Я продвинулся на два-три шага и застрел Ни взад, ни вперед. Прямо передо мной рослый парень из педагогического училища дрался с школьником лет 15-16. «Стой!» – завопил я и, схватив парня за плечо, хотел было силой разнять их. Но в этот самый момент кто-то снизу поддал мне под ногу. Застегнутый врасплох, я отпустил воспитанника и плашмя грохнулся на землю. Какой-то мальчишка в жестких ботинках прыгнул мне на спину. Опираясь на обе руки и на колени, я сначала встал на четвереньки, потом вскочил на ноги, а мальчишка покатился с моей спины и упал. Поднявшись, я огляделся не дальше, чем в пяти-шести шагах от себя, увидел огромную фигуру дикообраза. «Стойте, стойте, прекратите драку!» — кричал он, тщетно пытаясь выбраться из свалки. «Эй, совсем плохо дело!» — окликнул я его, но он ничего не ответил, наверное, не услышал. Неожиданно камень со свистом прорезав воздух ударил меня в скулу, и в тот же миг кто-то треснул меня сзади палкой по спине. Раздались голоса. «Куда лезешь? А еще учитель! Бей его, бей! Ребята, да их всего двое учителей-то, один большой, а другой маленький. Камнями их! Эй, вы не смейте грубить, деревенщина туда же!» — закричал я и быстро ухватил за волосы стоявшего рядом воспитанника. Опять просвистел камень. На этот раз он только слегка задел мою стриженную голову и упал где-то сзади. Что происходило с дикобразом, мне не было видно. Что оставалось делать? Сначала сам ввязался, чтобы прекратить эту драку, а теперь сбежать, испугавшись, как бы меня не побили и не забросали камнями? За кого они меня считают? Хоть и роста небольшого, но на поле боя совсем не новичок. И подумав так, я снова принялся, как попало раздавать и получать тумаки. Но тут раздался крик. «Полиция, полиция, бегите, бегите!» До сих пор здесь пошевельнуться было так же трудно, как плавать в застывшем клее. «А теперь смотрите-ка, разом стало свободно!» – удивился я. Обе враждующие стороны моментально отвели свои войска. «Ишь ты! Деревенские, отступать умеют не хуже Куропаткина!» Я оглянулся, посмотреть, что с Дикобразом. Дикобраз стоял по одоле и утирал нос. Его легкое хаоре было разорвано в клочья. Видно, ему разбили нос, и шло много крови. Нос у него распух и стал багровым. Смотреть и то было больно. Мое авасо с крапчатым рисунком, хоть и было все в грязи, однако пострадало меньше, чем хаори дикобраза. Но скула невыносимо ныло. «Сильно раскровенили, потому и болит», — объяснил мне дикообраз Появилось человек 15 полицейских, но школьники успели скрыться, так что захвачены были только я и дикообраз После того, как мы назвали свои фамилии и в общих чертах рассказали, как обстояло дело, нам было сказано. «Идемте в полицию, там разберемся». И мы отправились в участок. Там мы все подробно изложили полицейскому начальнику, после чего нас отпустили. Глава 11. Проснувшись утром, я почувствовал, что у меня невыносимо болит все тело. Видимо, давали знать себя последствия вчерашней драки. «Да, особенно-то хвалиться нечем». Думал я, лёжа в постели. Хозяйка принесла местную газету Сикоку Симбун и положила её у моего изголовья. По правде говоря, мне даже читать это трудно было, но я сказал себе, разве можно мужчине раскисать из-за таких пустяков? И с трудом повернувшись на живот, развернул газету на второй странице. Взглянул и ахнул. Там как раз было напечатано о вчерашней потасовке. Собственно, ничего удивительного нет, что в газете помещена заметка о драке. Но там было сказано следующее. Учитель средней школы некто Хотто и некий хлыщ, недавно прибывший сюда из Токио, подговорив добронравных и послушных школьников, подбили их устроить драку. Больше того, оба они, присутствуя на месте происшествия, сами всем этим руководили и без всякого повода учинили хулиганские выходки против учеников педагогического училища. Вот что там писали. И дальше было еще. Средняя школа нашей префектуры, благодаря царящим здесь добрым нравам и послушанию, издавна во всей стране служила предметом восхищения и зависти. Но теперь из-за этих двух легкомысленных типов преимущественное положение нашей школы утрачивается. И поскольку позор тем самым ложится на весь наш город, то мы должны решительно и настоятельно потребовать привлечения их обоих к ответственности. Мы уверены, что надлежащие инстанции не только применят по отношению к этим хулиганам должные меры, но и добьются, чтобы в дальнейшем для них был закрыт доступ в педагогическую среду. Каждое слово было выделено курсивом. «А чтоб вас разорвало!» – вскричал я, вскакивая с постели. Удивительное дело, до этого момента я чувствовал сильную боль во всех суставах, но как только вскочил, все прошло как не бывало. Я скомкал газету и вышвырнул ее в сад. Но потом мне показалось этого мало. Я подобрал ее, специально отнес в уборную и бросил туда. Как же эта газета печатает такую возмутительную ложь? Спроси, кто больше всех на свете врет? Разве не газеты? А про меня-то ведь совсем все переврали. И потом, что это значит? Некий хлыщ, недавно прибывший сюда из Токио. Разве найдется у нас в стране человек по фамилии Некий? Нет, вы подумайте. У меня ведь есть своя честная фамилия и свое имя. А если посмотреть мою родословную, то там можно проследить всех моих предков до единого, начиная с тадо Пока я умывался, разболелась скула. «Дайте мне на минутку зеркало», — обратился я к хозяйке. «Вы просмотрели утреннюю газету?» — спросила она. Прочитал и выбросил в уборную. Если угодно, можете ее там подобрать. Изумившись, она ушла. Я посмотрел в зеркало и увидел, что ссадина как была вчера, так и осталась. важно однако, у меня вид. И физиономия изуродована, еще неким обозвали. Добро бы просто неким, так еще неким хлыщом. Если про меня скажут, что я не пошел на занятия от того, что испугался этой заметки в газете, то это будет позор на всю жизнь. Поэтому, позавтракав, я отправился в школу и явился туда раньше всех. Каждый, кто не входил, взглянув на меня, начинал хохотать. А что тут было смешного? «Пришел Нода». «Ого!» — воскликнул он. «При вчерашних подвигах изволили получить почетное ранение?» Нода сказал это издевательским тоном. «Должно быть в отместку за то, что я поколотил его тогда на банкете». «Нечего молоть зря!» — прикрикнул я на него. «Иди облизывай свои кисточки». «Ах, извините!» — проговорил он. «Наверное, изрядно болит?» «Болит или не болит — не твое дело, это мое лицо. И чего ты суешься?» — огрызнулся я. Тогда он отошел, сел на свое место и, посматривая в мою сторону, принялся, посмеиваясь, шептаться о чем-то со своим соседом, учителем истории. Затем явился дикообраз. Нос у него стал лиловый, распух так, словно внутри был нарыв, готовый вот-вот прорваться. Может быть, он пострадал из-за своей самонадеянности, но как бы там ни было, его носу досталось крепче, чем моему лицу». Мой стол и стол дикобраза стояли один возле другого, и как нарочно находились прямо против двери. И вот две такие морды уселись рядом. Учителя, чуть им становилось скучно, сразу же оборачивались на нас. вслух они говорили «Какое несчастье! Какое несчастье!» А про себя, разумеется, думали «Вот идиот это!» Иначе чего бы им перешептываться и хихикать. Когда я вошел в класс, ученики встретили меня аплодисментами. Кто-то даже крикнул «Браво, учитель!» «Не то мои акции повысились в их глазах, не то они издевались надо мной, не поймешь». Мы с Дикообразом стали центром всеобщего внимания. Подошел красная рубашка. «Какое ужасное несчастье! Я вам очень сочувствую», — сказал он. «Что же касается газетной заметки, то мы с директором ее обсудили и решили принять все необходимые меры для того, чтобы было помещено опровержение. Так что вы не волнуйтесь. И подумать только, что все получилось из-за того, что мой братишка зашел позвать Хотте». Это, конечно, непростительно для меня. Я готов приложить все усилия, чтобы замять этот инцидент. Только вы не поймите меня превратно», — полуизвиняясь, говорил он. После третьего урока из своего кабинета вышел директор. «Плохо, что это попало в газету», — сказал он. «Лучше бы не было такого осложнения». Директор казался несколько встревоженным. «А я ничуть не волновался. Они думают меня уволить, а я сам раньше подам заявление об уходе, только и всего». Однако, если я ни в чем не виновный уберусь отсюда, то эти газетные врали еще пуще зазнаются. Поэтому я решил, что правильнее будет заставить их напечатать поправки к этому сообщению, а самому хотя бы из самолюбия не увольняться и продолжать служить. Зайду-ка на обратном пути в редакцию выяснить это дело. Подумал я, но тут же вспомнил, что школа, как мне сказали, уже предприняла шаги, чтобы опротестовать эту заметку. И не пошел. Мы с Дикообразом, улучив момент, когда у директора и Красной Рубашки был перерыв между занятиями, рассказали им все, как оно было, на чистоту. «Ах, вот оно что! Значит, у газеты какой-то зуб на школу, и она нарочно поместила такую заметку», сделали вывод директор и старший преподаватель. Красная Рубашка обошел всю учительскую, объясняя оправдывая наше поведение. Особенно он напирал на то, что его младший брат заходил позвать Дикообраза, и что это вроде его собственный недосмотр». Тогда все заговорили. Это газетчики виноваты. Возмутительно. Двое учителей действительно тяжело пострадали. Знаешь, что-то подозрительно ведет себя красная рубашка. Смотри, будь начеку, не то как раз в беду попадешь. Предостерег меня дикообраз, когда мы возвращались с ним из школы. Конечно, подозрительно, согласился я. Но ведь не с сегодняшнего же дня он стал вызывать подозрения. Ты еще не догадался? Ведь он вчера нарочно за нами посылал и заранее рассчитал, что мы непременно ввяжемся в драку. пояснил мне дикообраз. До этого я и в самом деле не додумался. Я был в восхищении. Да, дикообраз, конечно, грубоват на вид, но он куда умнее меня. А когда нас втянули в драку, он сразу же потихоньку донёс об этом в редакцию газеты и убедил, чтобы там поместили такую заметку. Действительно про хвост. Как? И в газете тоже его рук дело? Подумать только. Но скажи мне, почему же в редакции так легко его послушались? Его и не слушались, что у него в редакции не может быть приятеля. У него там приятель есть? А почему не быть? Он ему наврал, рассказал, что вот, мол, все было именно так, а тот и настрочил. Но это ужасно. Подумай, если все в этом деле подстроено по замыслу красной рубашки, так нас за эту драку чего доброго со службы уволят. Да, в худшем случае, может быть, и уволят. Тогда я завтра подаю заявление об уходе и сейчас же уезжаю обратно в Токио. Противно служить в таком гнусном месте. Не останусь я здесь, даже если просить будут. Допустим, ты подашь заявление об уходе. Ну и что? Красной рубашке-то наплевать. Тоже верно. А что же сделать, чтоб ему было не наплевать? Ты понимаешь, этот прохвост все делает так, что улик не остается. А раз улик нет, попробуй-ка изобличи его. Очень сложно. Но ведь нас-то с тобой несправедливо обвинили. Хорошенькое дело». Неужели нет небесного правосудия? Не выждать ли нам еще денька 2-3 Посмотрим, как все обернется. Но если положение ухудшится, тогда мы его изловим в суммита, ничего другого не придумаешь. А с дракой-то как же быть? Так все это и оставить? Да, придется. Мы должны поймать своего противника на его слабостях. Ладно, пусть так. Я не мастер на хитрости, я полагаюсь во всем на тебя». но когда наступит нужный момент, я буду делать все, что угодно. На этом мы с дикообразом расстались. Если он прав, и все это действительно проделки красной рубашки, то какой же это гнусный человек. Во всяком случае, его не перехитришь. Придется прибегнуть к физической силе, иначе ничего не выйдет. Собственно говоря, по той же причине и войны на свете не прекращаются. Так и между отдельными людьми. В конечном счете, все решает силы. На другой день я едва дождался, пока принесут газету. Развернул, поглядел. Не только исправление от редакции, но и опровержение то нет. Придя в школу, я стал донимать барсука, но он сказал, «Наверное, поместят завтра». А на завтра в газете появилось коротенькое опровержение, набранное аппетитом. Однако от имени редакции никаких исправлений помещено не было. Когда я снова пошел поговорить с директором школы, он объяснил, «Ничего другого сделать не удалось». «А еще директор». и вид, как у барсука, и в сюртуке ходит, и вдруг оказывается, что он никакого влияния не имеет. Не может даже заставить извиниться какую-то деревенскую газету, которая поместила лживое сообщение. Я был взбешен. «В таком случае я пойду один», — заявил я, «и сам потолкую там с главным редактором». Но он возразил, «Это не годится. Пойми, если ты начнешь спорить, только и добьешься, что они снова напишут что-нибудь ругательное». Словом, то, что пишут в редакции, будь то ложь, будь то правда, исправить уже никак невозможно. Лучше махнуть рукой, ничего больше не поделаешь». Закончил он. «Ну, если газета такая штука, так нужно как можно скорее разгромить там все в Это и для нас полезнее будет. Выходит, если уж в газете напечатают, так это все равно, что черепаха вцепилась мертвой хваткой. Что там, что тут, не отдерешь». Об этом я узнал только теперь, из объяснения «Барсука». Прошло еще дня три, и вот однажды, после полудня, прибежал взбешенный дикообраз. «Наступил критический момент», — объявил он мне, я хочу теперь осуществить наш план». «Вот как? В таком случае я с тобой», — тут же присоединился я. Но дикообраз, опустив голову, сказал, — «Слушай, а может быть тебе лучше не впутываться?» «Почему это?» — удивился я. «Тебя вызывали к директору? Говорили тебе, подайте заявление об уходе». — спросил он. — Нет. А тебе говорили? — в свою очередь спросил я. — Да, сегодня в директорском кабинете мне сказали. Это очень прискорбно, но обстоятельства вынуждают. Вам придется подать в отставку. — Ну, знаешь, наверное, барсук, зазнавшись, всякое соображение потерял. Мы же с тобой вместе ходили на парад, вместе смотрели пляски с мечами. Потом, чтобы прекратить драку, вместе ввязались в нее. Не так разве? Если говорят «подайте заявление об уходе», то по справедливости это нужно было сказать нам обоим. Должно быть, в этих деревенских школах вообще не понимают, что значит разумно поступать. Это все сделано по наущению красной рубашки. Дело в том, что такие люди, как я и красная рубашка, никак не могут работать в одной школе. Ну а ты, он считает, если останешься, то для него безвреден. Значит, я такой, что могу сработаться с красной рубашкой, и он считает, что я для него безвреден? Нахальство. Понимаешь, ты чересчур бесхитростный человек, поэтому он думает, что если ты и останешься, он так или иначе всегда сможет тебя провести. Еще того хуже. Кто это может с ним вместе работать? Кроме того, смотри-ка. Кога недавно уехал, а заместителем что-то случилось, и он, вероятно, совсем не приедет. Теперь, если нас с тобой одновременно выгонят, то у школьников получатся пустые часы, а это помешает ходу занятий. И мне, значит, хотят отвести роль затычки для пустых мест. Так что ли? Скоты. «Кто даст себя провести?» Придя на следующий день школы я зашел в кабинет директора. «Почему вы не предложили мне подать заявление об уходе?» – начал я. «Что такое?» – опешил Барсук. «Ход-то сказали. Подавай, а я чтоб не подавал. Разве это справедливо?» «В школе так сложились обстоятельства, что... Обстоятельства? Неверно. Если я могу оставаться, то и ход-то незачем уходить». Я затрудняюсь все это объяснить, но дело обстоит так, что Хота придется отсюда уйти. Это неизбежно. Вам же нет необходимости подавать такое заявление, так что... Вот уж действительно барсук. Всегда он говорит так, чтобы понять было невозможно, и при этом совершенно спокоен. Мне ничего другого не оставалось, как объявить ему. В таком случае я ухожу. Вы увольняете одного Хота и полагаете, наверное, что я так и останусь в сторонке, буду сидеть сложа руки. Но я считаю недостойным такое бессердечие. Как же быть? Если и ход-то и вы уйдете, тогда в школе совершенно не будет занятий по математике. Ну и не будет, мне какое дело. Но нельзя же так ни с чем не считаться, надо немножко войти в положение школы. К тому же со времени твоего приезда не прошло и месяц, а ты же уже говоришь увольняюсь. Ведь это скажется и на твоем послужном списке, ты лучше подумай-ка хорошенько. Какой там еще послужной список? Разве это так важно? Долг для меня важнее. Ты совершенно прав, во всем, что ты говоришь, ты вполне прав. но все-таки подумай о том, что я говорю. «Ну хорошо, если ты непременно хочешь уволиться, что ж, увольняйся. Но пока не будет заместителя, ты уж как-нибудь веди занятия. И во всяком случае дома обдумай все это еще раз, пожалуйста». У меня были совершенно определенные причины, и обдумывать тут было нечего. Но барсук то бледнел, то краснел. И, наконец, стал таким жалким, что, уходя, я сказал, что еще немножко подумаю. «Красной рубашке я не сказал ни слова. Если на что-нибудь решился, так уж крепись». Я в общих чертах передал Дикообразу свой разговор с Барсуком. «Ну, я так и предполагал», — сказал он. «А что касается твоего заявления об уходе, то кто тебе мешает оставить все так, как есть, пока не наступит решительный момент?» Я так и поступил, как советовал Дикообраз. Дикообраз подал заявление об уходе, попрощался со всеми преподавателями и даже для виду переселился в гостиницу Минатые, но потом незаметно вернулся в Сумитэ. Он остановился там в гостинице Масуи на втором этаже, в комнате, выходившей на улицу, и принялся караулить, наблюдая через Сёдзи. Об этом знал я один. Если красная рубашка ходит туда тайком, ясно, что он приходит ночью. Вечером он мог бы попасться на глаза школьникам или еще кому-нибудь, поэтому мы решили, что он придет не раньше, чем в десятом часу. Первые два вечера я тоже караулил часов до одиннадцати, но красная рубашка не показывался На третий день мы вели наблюдение с девяти до половины одиннадцатого, и опять зря. Что может быть глупее, чем возвращаться домой среди ночи, понапрасну потратив время? На четвертый-пятый день моя хозяйка немного заволновалась. «У вас ведь жена есть, а вы по ночам развлекаетесь, прекратили бы лучше», — посоветовала она мне. Но мои поздние отлучки были совсем не похожи на развлечения. Я хотел сам вместо небесного правосудия покарать красную рубашку. Вот для чего были все эти мои «развлечения». Уже целую неделю регулярно ходил подстерегать его, и все напрасно. Мне стало скучно. У меня характер порывистый, когда я жаром за что-нибудь берусь, то могу и ночь без сна провести, но зато долго бездействовать – это не по мне. Даже если это нужно для того, чтобы выступить в роли правосудия, рано или поздно все равно надоест. Словом, на шестой день мне все это наскучило, а на седьмой я подумал – «Может, перерыв сделать?» Но дикобраз держался стойко. С девяти часов вечера и пока не перевалило за полночь, не отрывая глаз от Сёдзи, он следил за всеми, кто проходил под газовым фонарем у Кадоя. А когда я приходил, он поражал меня своими статистическими данными. Сколько было посетителей, сколько пришло постояльцев, сколько женщин. «А тебе не кажется, что он не придет?» — спрашивал я. «Хм, обязательно должен прийти», — отвечал он, скрестив руки на груди и по временам задыхая. «Бедняга». Ведь если красная рубашка не придет сюда, так дикообразу во всю жизнь не удастся покарать его небесной карой. На восьмой день я ушел из дома часов семь. Сперва я не спеша пошел принять ванну, потом там же в сумито купил 8 штук яиц. Это была необходимая мера, ибо моя квартирная хозяйка совсем замучила меня своим сладким картофелем. Яйца положил в рукава. Четыре в правый рукав и четыре в левый. Своё красное полотенце перекинул через плечо, и, заложив руки за пазуху, пошел в гостиницу Масуя. Там я поднялся по лестнице, раздвинул перегородку и вошел в комнату дикообраза. «Ты знаешь, есть надежда, есть надежда!» Встретил меня дикообраз, и лицо его вдруг просияло. До сих пор он держался несколько угрюмо, и в конце концов даже на меня стало находить уныние, когда я его видел. Но теперь, взглянув на него, я тоже сразу повеселил и воскликнул «Ура!», еще не знаю в чем дело. Сегодня, примерно так в полвосьмого, туда зашла эта гейша, Судзу. С красной рубашкой? Нет. Так это нам ни к чему. Гейши пришли вдвоем, но право похоже, что есть надежда. Почему? Почему? А потому что такие, как он, всегда хитрят. Такой сначала пошлет вперед себя гейшу, а потом сам тайком придет. Может быть и так. Наверное, уже часов девять?» 12 минут десятого», — ответил дикобраз, взглянув на свои никелированные часы, которые он вытащил из-за пояса. «Ну-ка, погаси лампу, а то покажется странным, если на Сёдзе будут видны тени двух коротко остриженных голов. Хитрая лисица насторожится сразу». Я задул лампу, стоявшую на лакированном столике. Теперь только Сёдзе чуть-чуть освещались светом звезд. Луна еще не взошла. Мы прильнули к Сёдзе и затаили дыхание. Стенные часы пробили половину десятого. «Слушай, он придёт сегодня? Если он и этой ночью не придёт, то мне больше не втерпёшь», — сказал я. «Я буду тут караулить, покуда у меня деньги не кончатся». «А сколько ж у тебя денег?» «Я расплачиваюсь каждый вечер, чтобы удобно было выехать отсюда в любое время. На сегодня это значит за 8 дней. Я заплатил здесь пять иен шестьдесят цен». «Ты, я вижу, заранее всё подготовил. А в гостинице не удивляются?» «Вообще-то здесь спокойно. Только плохо, что внимание ослабить нельзя». А днем ты, должно быть, отсыпаешься? Днем сплю, но страшно неудобно, даже на улицу не выйдешь. Небесная кара тоже, брат, нелегкое дело. Но если теперь он ускользнет от правосудия, это будет черт знает на что похоже. Сегодня ночью он обязательно придет. Ой, смотри, смотри, вдруг зашептал образ. Я невольно замер. Мужчина в черной шляпе остановился под фонарем Кадоя, посмотрел наверх, потом пошел дальше по темной улице. «Ошиблись. Какая досада!» — подумал я. В это время часы безжалостно пробили 10 И сегодня, видно, тоже впустую. Кругом все затихло. Из публичных домов отчетливо доносились звуки барабана. Из-за гор вдруг показалась луна. На улице стало светло. И в этот момент внизу послышались голоса. Высунуться было нельзя, и установить, кто это, было трудно. Но, по всей видимости, кто-то шел сюда. Раздался звук шаркающих гетто на толстой подошве. Потом краем глаза я уловил очертания двух фигур. Они приближались. Теперь уже все в порядке. Помеха ведь устранена? Вне всякого сомнения это был голос Нода. Только куражится, а мер никаких не принял. Вот и получил по заслугам. Пусть пеняет на себя. Это был красная рубашка. А тот парень тоже, видно, безмозглый, верно? Когда этот осел приехал сюда, он мне сразу понравился. Очень уж лихой мальчуган. Прибавки не хочет, подал заявление об уходе. Не в растенник должно быть, ясное дело. Открыть бы окно, спрыгнуться со второго этажа, да и сколотить их как следует, хоть бы душу отвел. Подумал я еле-еле удержался от этого. Двое внизу засмеялись и, пройдя под фонарем, вошли в Кадоя. «Ага!» — воскликнул дикообраз «Ага!» — отозвался я. «Пришел. Пришел таки. Прямо гора с плеч. Нода скотина обозвал меня лихим мальчуганом. «А меня? Меня помехой назвали. Хамьё. Мы собирались подстеречь их и напасть, когда они пойдут обратно. Но когда они оттуда выйдут? Кто их знает?» Дикобраз спустился вниз в контору и предупредил. «Может случиться, что сегодня ночью я уйду по делам. Скажите, чтоб меня выпустили», — попросил он. Хорошо, что в конторе были предупреждены, а то могли бы принять нас за воров. Очень трудно было дожидаться, пока красная рубашка придёт. Но сидеть неподвижно и ждать, когда он выйдет, было ещё труднее». Лечь спать нельзя, а высматривать его все время в окошечко было невыносимо, и я никак не мог успокоиться. Никогда еще мне не приходилось переживать такие мучения. «Давай лучше ворвемся туда и накроем их с поличным», — не вытерпел я. Но дикобраз сразу же отверг мое предложение. «Если мы сейчас ворвемся, скажут, что мы хулиганы, и нас задержат на полдороге. Если же мы расскажем о том, что нам нужно, и будем добиваться встречи с ними, то нам ответят, что их здесь нет». Они либо совсем сбегут, либо перейдут в другую комнату. Допустим даже, что мы вломимся туда, но ведь там может быть десятки комнат, почем мы знаем, в какой они. Нет, брат, ничего другого не придумаешь, как потерпеть здесь, пока они выйдут. Пришлось хоть и через силу, а терпеливо ждать до пяти часов утра. Едва заметив две фигуры, вышедшие из Кадои, мы в тот же миг пустились след за ними. Было рано, первый поезд еще не шел, так что они все равно должны были идти пешком до города. От окраины Сумита вела аллея криптомерии, справа и слева от нее лежали рисовые поля. Кое-где виднелись соломенные крыши, дальше начиналась насыпь, которая проходила прямо посередине рисового поля и тянулась до нашего призамкового города. Надо только выйти за пределы Сумита, а там неважно, где именно мы их нагоним. Хотя все-таки лучше, если бы удалось настичь их в аллее в безлюдном месте». Мы шли за ними, держась на некотором расстоянии, а когда вышли на окраину, сразу пустились бегом и налетели на них сзади. «Что такое?» — обернувшись, изумился красная рубашка. Но дикобраз крикнул «Стойте!» и схватил его за плечо. Нода, по-видимому, струсила, казалось, готов был сбежать, поэтому я зашел вперед и преградил ему путь. «Почему это старший преподаватель школы ходит ночевать в Кадое?» — тут же начал дикобраз. «А что, разве есть правило, где сказано, что старшему преподавателю нельзя ночевать в Кадое?» — возразил Красная Рубашка, как всегда выбирая вежливые выражения. Однако лицо его слегка побледнело «Как же такой блюститель морали, который утверждает, что даже в закусочную зайти лапши поесть, и то неприлично, сам вдруг гейшем ходит?» Но, долучив момент, хотел бы лулюзнуть, но я мигом стал перед ним. «Безмозглый мальчуган, говоришь?» «Это что такое?» — заорал я на него. Да это ж я не про тебя говорил. Вовсе не про тебя. Бесстыдно стал отпираться ноды. Вдруг я спохватился, что обеими руками сжимаю концы своих рукавов. Когда я побежал в догонку яйца в рукавах стали кататься и мешали мне, поэтому на бегу я придерживал их руками. Я сунул руку в рукав, вытащил оттуда два яйца и крикнув «Ать, черт побери!» смаху маху залепил ими прямо в физиономию ноды. Яйца с хрустом разбились, и желток потек по его носу. Совсем обалдев, Нода вскрикнул «Ай!» и, присев от неожиданности, завопил «Помогите!». Я покупал яйца, чтобы съесть их, и в рукава прятал совсем не для того, чтобы бросаться ими. Только в порыве бешенства, сам не сознавая, что делаю, я швырнул их в Ноды. Но увидев, как Нода с перепугу сел на землю, я понял свою удачу и, приговаривая «Ах ты, скотина! Ах, скотина!», расколотил об него остальные шесть яиц, так что лицо его стало совсем желтым. Пока я бил яйца об морду Ноды, дикобраз и красная рубашка находились еще в разгаре переговоров. А у тебя есть доказательство, подтверждающее, что я привел гейшу с ней ночевал в гостинице? Я сам видел, как твоя гейша под вечер прошла оттуда. Попробуй отопрись. Мне нечего отпираться. Мы с Ясикавой ночевали вдвоем. А приходили туда под вечер гейши или нет, почем я знаю? Замолчи, заорал тогда дикобраз и ударил его кулаком. Красная рубашка пошатнулся. «Это разбой, это хулиганство», — завопил он. «Без всякого права прибегать к физической силе — это беззаконие». «Незаконно, зато здорово», — и Декабрас опять сильно ударил его. «Такой негодяй, как ты, не поймет, пока его не поколотишь», — говорил он, продолжая осыпать своего противника тумаками. «А в это же время я жестоко исколотил ноды». В конце концов, оба они скорчились у ствола криптомерии. Не в состоянии пошевелиться не пытаясь бежать, они только моргали глазами. «Ну как, хватит с тебя?» — осведомился Дикобраз. — Мало, так еще всыплю. Но Красная Рубашка взмолился. — Хватит. — А тебе как, тоже довольна? — спросил я Нода. — Конечно, довольна, — ответил тот. — Оба вы негодяи, поэтому вас и покарало небо, — объявил он Дикобраз. — После такого урока будьте впредь осмотрительнее. Сколько бы вы ни оправдывались, справедливость свое возьмет. Оба молчали. И действительно бесполезно было что-нибудь говорить. — Да. «Я не собираюсь ни бежать, ни прятаться», — продолжал Дикобраз. «Сегодня до 5 часов вечера я буду в гостинице Минотое. Если угодно, можете присылать полицейского или кого хотите». И я сказал, «Я тоже не сбегу и не хочу прятаться. Я буду там же, где хот -то. Можете жаловаться в полицию сколько угодно». И мы вдвоем быстро ушли. Когда я вернулся домой, было уже около семи часов. Я сейчас же начал укладывать вещи. «Что это вы делаете?» — с удивлением спросила хозяйка. «Я еду в Токио, бабушка, вернусь оттуда вместе с женой», — ответил я, расплатился с ней и сразу же отправился к поезду. Когда я доехал до побережья и пришел в гостиницу Минатое, дикобраз спал в своей комнате во втором этаже. «Немедленно напишу в школу заявление об уходе», — решил я, но не знал, как это делается, — написал так. «По личным обстоятельствам я покидаю школу и возвращаюсь в Токио. Прошу на это вашего согласия». Письмо адресовал на имя директора и отослал по почте. Пароход отходил 6 часов вечера, и дикообраз и я очень устали, и поэтому спали крепко, а когда проснулись, было уже два часа дня. «Полицейский не приходил?» – спросил я служанку. «Нет, не приходил», – ответила она. «Значит, ни красная рубашка, не надо жаловаться не ходили». И мы оба громко расхохотались. Вечером я и дикообраз распрощались с этим грязным городишкой. Чем дальше пароход отходил от берега, тем легче становилось у меня на душе». От Коба до Токио было прямое сообщение, и когда я прибыл на вокзал в Симбасе, мне казалось, что я, наконец, вышел из тюрьмы на свободу. С дикобразом мы тут же на вокзале расстались, и с тех пор нам так и не пришлось больше встретиться. Остается рассказать о Кио. Приехав в Токио, я не пошел искать себе комнату, а прямо как был с чемоданом в руке, влетел к Кио. «Кио, это я!» «Ох, мальчуган, как хорошо, что ты уж вернулся!» И слезы закапали из ее глаз. Я тоже был ужасно рад. «Больше я в провинцию не поеду», — сказал я. «Останусь здесь, в Токио, и мы вместе с Кио со своим домом». Вскоре по рекомендации одного лица я устроился техником на городскую железную дорогу. жалованье я получал 25 йен в месяц, а за квартиру платил 6 йен. И хотя у нашего дома не было шикарного подъезда, Кио была очень довольна. Но, к несчастью, в феврале этого же года она заболела воспалением лёгких и умерла. За день до смерти она подозвала меня и сказала «Мальчуган, очень прошу тебя, когда я умру, похорони меня в своем семейном храме. Тогда в могиле я буду спокойно и радостно ожидать, когда придет мой мальчуган». Вот почему могила Киё находится в кабинате, в храме Йогензи. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ. Апрель 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Алексей Упшинский.